Difference en genre Различие порождает ненависть. Пошлость иной натуры прорывается внезапно и брызжет, как помои, когда мимо проносят какой-нибудь священный сосуд, какую-нибудь драгоценность, извлеченную из запертого хранилища, какую-нибудь книгу с печатью великой судьбы. С другой стороны, бывает иной раз, что человек невольно немеет, взор его останавливается, и весь он застывает в неподвижности, Это значит, что душа его чувствует близость чего-то достойного поклонения. Способ, которым до сих пор в Европе поддерживается благоговение перед Библией, есть, быть может, лучшее в дисциплинировании и утончении нравов, каковыми Европа обязана христианству. Книги такой глубины и окончательного значения должны быть охраняемы тиранией постороннего авторитета, дабы просуществовать столько тысячелетий, сколько необходимо для исчерпания и разгадки их смысла. Уже достигнуто многое, если большому количеству людей всех сортов тупицам и быстро срабатывающим кишкам наконец привито это чувство, говорящее им, что они «не ко всему могут прикасаться» что есть священные события, перед которыми они должны снимать обувь и держать подальше свои нечистые руки. Это почти высшая степень, которую они могут достигнуть в сфере человечности. Напротив, ничто не возбуждает большего отвращения так называемым интеллигентам, исповедующим современные идеи, как отсутствие у них стыда, спокойная наглость взора и рук, с которой они все трогают, лижут и ощупывают. И возможно, что в народе среди низших слоев именно у крестьян Нынче сравнительно гораздо больше благородства, вкуса и такта в почитании, чем у читающего газеты умственного полусвета, у образованных людей. 264. Из души человека... Нельзя изгладить того, что больше всего любили делать или чем постоянно занимались его предки. Были ли они, например, трудолюбивыми скопидомами, неразлучными с письменным столом и денежным сундуком, скромными и буржуазными в своих вожделениях, скромными также и в своих добродетелях. Были ли они привычны повелевать с утра до вечера, склонны к грубым удовольствиям и при этом, быть может, к еще более грубым обязанностям и ответственности? или, наконец, Пожертвовали ли они некогда своими привилегиями рождения и собственности, чтобы всецело отдаться служению своей вере, своему Богу? в качестве людей, обладающих неумолимой и чуткой совестью, краснеющей от всякого посредничества. Совершенно невозможно, чтобы человек не унаследовал от своих родителей и предков их качеств и пристрастий, что бы ни говорило против этого очевидность. В этом заключается проблема расы. Если мы знаем кое-что о родителях, то позволительно сделать заключение о детях. Отвратительная невоздержанность Затаённая зависть, грубое самооправдывание, три качества, служившие во все времена неотъемлемой принадлежностью плебейского типа, всё это должно перейти к детям столь же неизбежно, как испорченная кровь. И с помощью самого лучшего воспитания и образования можно достигнуть лишь обманчивой маскировки такого наследия. А к чему же иному стремится нынче воспитание и образование? В наш слишком народный, лучше сказать, плебейский век Воспитание и образование должно быть по существу своему искусством обманывать, обманывать насчет происхождения, обманчиво скрывать унаследованное душой и телом плебейства. Воспитатель, который стал бы теперь прежде всего проповедовать правдивость, и постоянно взывал бы к своим питомцам «Будьте правдивыми, будьте естественными, кажитесь тем, что вы есть». Даже такой добродетельный и прямодушный осел научился бы со временем прибегать к фурка Горация, чтобы натурам экспеллеры с каким успехом Мечернь узкве рекурет. Будешь гнать природу вилами, она все равно будет возвращаться, Гораций. 265. -е. Рискуя оскорбить слух людей невинных, я говорю, эгоизм, есть существенное свойство знатной души. Я подразумеваю под этим непоколебимую веру в то, что существу, подобному нам, естественно должны подчиняться и приносить себя в жертву другие существа. Знатная душа, принимает этот факт собственного эгоизма без всякого вопросительного знака, не чувствуя в нем никакой жестокости, никакого насилия и произвола, напротив, усматривая в нем нечто, быть может, коренящееся в изначальном законе вещей. Если бы она стала подыскивать ему имя, то сказала бы, что это сама справедливость. Она признается себе при случае, хотя сначала и неохотно, что есть существа, равноправные с ней.